В действительности, отец ее был крестьянином в Нормандии. Вышла замуж за английского офицера, человека с большим музыкальным талантом, но с маленькими доходами. Сейчас они пытаются прожить на то, что зарабатывают, а всем известно, какие заработки у портнихи и музыканта. Вообще-то муж, уточнила она с застенчивой улыбкой, занимается настройкой роялей. Но он, честное слово, достоин лучшего. У мужа немало смелых планов относительно того, в чем он мог бы преуспеть, и, — добавила мадам Коллинс: он верит, что планы эти еще обретут реальность. У миссис Маббл сложилось впечатление, что супруги Коллинс любящие пары, и что перед ними большое будущее. Мистер Маббл не был так уж уверен насчет любящей пары. Это тоже свидетельствовало о том, какими редкими способностями обладала мадам Коллинс в искусстве производить нужные впечатления. Правда, миссис Маббл была до крайности утомлена, — а остатки сил у нее уходили на то, чтобы демонстрировать светские манеры в поведении и в гостеприимстве. Может быть, поэтому она не заметила нескольких быстрых, выразительных взглядов, брошенных мадам Коллинз на мистера Мабла. Когда гостья ушла, мистер Мабл какое-то время ни о чем другом больше не мог думать. Он дал волю своему разгоряченному воображению, которое на сей раз не только открывало ему перспективы выхода из безвестности, но и подсказывала, какие заманчивые возможности таит в себе его новый общественный статус. Ночь он провел в самых приятных сновидениях. Настроение ему не испортило даже то, что Джон и Винни едва могли делать уроки за мозаичным столом из-за ребристого золоченого бортика. Не обращал он внимания и на жену, которая долго еще убирала мусор, оставшийся после старой мебели и привезенной с новой, а потом с большим трудом укладывала матрац и стелила белье на ампирную кровать с купидонами. Мистер Маббл в это время сидел в сверкающей золотом столовой и курил. Он все еще пребывал в блаженном, умиротворенном настроении, не обращая внимания на неудобства ампирного кресла. В передней стоял целый ящик с книгами, которые он заказал сегодня утром. Тут были книги о преступлениях, детективные романы и всякого рода издания, рекламу которых он видел на суперобложках книг публичной библиотеки. Об этих изданиях он пока не разбогател, не смел и мечтать. Он будет распаковывать их не спеша и разместит в гостиной, чтобы в любой момент, когда будет охота, снять с полки, полистать, почитать. Но, конечно же, в его планы грубо вмешались. И, конечно же, это опять была Энни. Сначала она просто вошла в столовую, села и тихо, но даже это раздражало мистера Мабло, углубилась в шитье. Мистер Мабл уже в этот момент мог бы заметить, что она собирается что-то спросить, но его так поглотили мысли о мадам Коллинз, о ее карих глазах. Наличие денег в кармане лишь придавало его фантазии смелости, что когда жена наконец заговорила, он вздрогнул от неожиданности. — Уилл, — сказала она, — ты не думаешь, что сейчас, когда у нас есть деньги, можно было бы снова пригласить миссис Саммерс? У меня очень много работы, да еще эта новая мебель... Мистер Мабл долго сидел молча. Мысли его носились по страницам прочитанных детективов. Он часто напоминал себе, что разоблачение приходит в том случае, когда ты допускаешь какую-нибудь нелепую ошибку, вроде тех, что бывали у несчастных героев историй, собранных в книге «Преступления и преступники», знаменитые случаи судебной практики. Но он, он не допустит подобной ошибки. Миссис Саммерс — существо безобидное, но у нее есть порог, Свойственный всем без исключения уборщицам, и этот порог любопытства. Один бог знает, что она тут вынюхает, или что-нибудь услышит от Энни и передаст дальше в другие дома, куда ходит убирать.